Эпилог. Он, как был в парадном мундире, опустился на уже пожухлую, но все еще мягкую траву и, откинувшись на спину, устремился взглядом в темнеющее закатное небо. Невысокие деревья с уже почти облетевшей листвой, стоявшие по берегу маленького озера, казались будто вырезанными в прозрачном вечернем воздухе. Несколько минут он наслаждался окружающей его тишиной Почти на его ощущая, как ему передается спокойствие этих мест. За спиной послышалось негромкое кряхтение. Прошу прощения, грант-адмирал, за причиненные неудобства. Он услышал голос Норриса Сорги, уже бывшего третьего лорда Звездного адмиралтейства. Но теперь медицинские процедуры это неотъемлемая часть моей жизни. Гранин сообразил, что он лежит в присутствии пожилого человека и торопливо поднялся на ноги, отряхивая свою одежду. Сорги уже разместился на небольшой удобной скамейке, радушным жестом приглашая грант-адмирала присесть рядом с собой. «Я вспомнил, как мы были на этом же месте с Виторио», — сказал Гранин, осторожно опускаясь на хрупкого вида скамью. Подумать только, это было всего полгода назад. А теперь его уже нет с нами. — Да, уходит наше поколение. Откликнулся бывший третий лорд. — Скоро уже никого не останется из тех, с кем я был рядом в Великую Войну. — Без вашей помощи мы бы не выиграли и вторую войну с Шивой. Попытался подбодрить его грант — Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю ваш дьявольский план по нейтрализации Акена На лице Норриса на секунду появилась довольно усмешка, но почти сразу же исчезла. Он вспомнил, что Виторио рассчитался за этот план своей жизнью. — Вита не должен был принимать такое поспешное решение, — произнес он, глядя прямо перед собой. — Но я не знал об этом и не смог ничего предупредить. Оба собеседника на минуту умолкли, отдавая дань памяти покойному адмиралу. Так, и что было дальше? Снова оживился Сорги. Как полагается в хорошем романе, наш разговор прервали на самом интересном месте. Дальше? Гранин задумался, вспоминая, на чем он остановился перед тем, как врачебный андроид, весь увешанный медицинской аппаратурой, возник в уютной гостиной особняка бывшего третьего лорда, куда тот пригласил грант-адмирала, услышав о его приезде в столицу. «Когда ты увидел на мостике своего линкора подкопченного Мартанова?» Слегка улыбнувшись, напомнил ему Норрис. «Вернее, сначала почувствовал его по запаху». «Я тогда подумал, что он хочет раскрыть мне глаза на очередной заговор», — признался Гранин. «Но оказалось, дело было совсем другом. Помните, он забрал в свои застенки всю команду Сандера?» Сорги согласно кивнул. Мы тогда костерили его на все лады, но этот палач действительно сумел выбить из захваченных нами мятежников все, что они знали. Там был один человек по имени Малрус, который оказался ключом к проекту «Етак». Кстати, Клавис так и не сознался, какими способами он добыл из него информацию, и вообще остался ли жив этот бедолага. «Видишь, я служба внутренней безопасности, бывает, польза», — заметил Норрис. И, кстати, именно Мартанов, как нетрудно в это поверить, сдал с потрохами своего покровителя Кима Рейнала, когда тот самолично собирался взорвать межзвездный узел со стороны Веги, узнав о появлении десятков джагернаутов в системе Капеллы. Министр всегда до дрожи в коленях боялся Шиван. Теперь он тоже сорги вздохнул, как и я, доживает свои дни в отставке. Поэтому у меня тогда и было одновременно два желания. Вспомнил свою последнюю встречу с главным особистом Гранд-Адмирал. Одной рукой дать ему по морде за все его интриги, а другой обнять как родного брата за то, что он для нас сделал. Он бы, наверное, сильно удивился, если бы ты одновременно исполнил оба своих желания. Негромко рассмеялся Сорги. Не знаю. Мне показалось, что он был готов сразу к обоим вариантам. Усмехнулся Гранин, учитывая то, что он сообщил мне обо всем в этом в последний момент. «Хотя частично была и моя вина», — признался он. «Я до этого обошелся с Мартановым слишком круто. Но, с другой стороны, никто ведь и не думал, что от взрыва сверхновой будет какая-то польза, пока Клавис не сообразил посчитать расстояние, на котором находились шиванские джагернауты от капеллы». «То есть мы опять ошиблись, думая, что этот проект Боша связан с попыткой коммуникации с Шивой?» Не то спросил, не то констатировал бывший третий лорд. «Коммуникация с Шиванами занимала важную часть проекта», — возразил Гранин. «Другое дело, что Акен собирался выйти на связь с Шивой с конкретной целью, чтобы сообщить им, что он обладает оружием, которое когда-то почти уничтожило их цивилизацию, а затем заключить с Шиванами союз», где он играл бы главную роль. «Получается, то, что рассказывала тебе это не Фрира, а оказалось правдой», — задумчиво произнес норис эта правда скоро воссияет на небосклоне всех наших обитаемых систем». Бывший третий лорд посмотрел в темнеющее небо, как будто ожидая увидеть там сияние вспыхнувшей сверхновой звезды. «Через несколько лет у нас на время появятся серьезные проблемы, когда излучение от вспышки капеллы достигнет наших систем», — подтвердил грант-адмирал. Но овчинка стоила выделки. Благодаря деятельности Мартанова его подчиненные быстро обнаружили на Оригеле одну из установок древних, штуку, которой они взрывали звезды. Этот Малрус, оказывается, был самым близким доверенным лицом Акена и знал обо всем, что нам было необходимо. Правда, он не знал, сработает это устройство в итоге или нет. Но все же его смонтировали на флагмане Первого флота и отправили корабль в домен Веги, а наши специалисты успели разобраться, как работает эта штука, которая стукнула уже восемь тысяч лет. Конечно, были и сомнения в ее работоспособности, но если смог включиться к нос, то почему бы этого не сделать и еще одной конструкции древних? Правда, инструкция к ней была посложнее, чем просто пролететь сквозь портал для его включения, но наша команда лингвистов вместе с Анастасией Нестеровой успешно справилась с этой проблемой. «Не зря, значит, Акен так хотел, чтобы к нему побыстрее доставили нашу знаменитую ученую». Хмыкнул Сорге. «А мы все терялись догадках, зачем она ему была нужна». «И нам повезло, что мы успели ее вытащить перед самым носом Боша», — подтвердил Гранин. «Но все равно мы до последнего момента не были уверены в том, что устройство судного дня сработает». «Да уж, вряд ли можно было провести предварительные испытания этой штуки», — кивнул Норрис, не удивившись названию, которое грант адмирал дал этому артефакту древних. «А, кстати, ты не в курсе, какой у нее принцип действия?» Честно сказать, я не специалист, но в общих чертах идея такова. Гранин наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что ему рассказывала об этом Мина Харкров. Известно, что длинные подпространственные прыжки осуществляются только в областях слабо искривленных гравитацией, поэтому все узлы межзвездных переходов и располагаются довольно далеко от самих звезд. А на близкие прыжки в пределах звездных систем приходится тратить тем больше энергии, чем ближе вы находитесь к звезде или другим массивным телам. И тем более считалось невозможным выйти из прыжка внутри материального объекта, к примеру, внутри той же звезды или планеты. На это бы потребовалось бесконечно много энергии. «Помню, помню», — откликнулся бывший третий лорд. «Это мы проходили еще в начальных классах школы». «Но, судя по твоему рассказу, невозможное оказалось возможным?» «Оказалось, да», — подтвердил грант адмирал «Когда пересылаемый объект достаточно мал, затраты энергии не бесконечны, хотя все же достаточно велики. В этом мы сами убедились на месане на которой разместилась установка». «Нам еле хватило энергоресурсов, чтобы убраться из домена Капеллы после того, как мы взорвали звезду вместе со всей Шиванской армадой». так что угодно можно взорвать», — заинтересовался Сорги. «В том-то и дело, что нет», — разочаровал его Гранин. «Годится не всякая звезда. Чтобы запустить гравитационный коллапс, требуются определенные условия, иначе все закончится пшиком». Но нам повезло. Капелла оказалась идеальным вариантом. «А я уже было пожалел, что вы не устроили взрыв чуть раньше на гамма-дракона». «Я тоже об этом думал», — признался Гранд-Адмирал. «Тогда бы не потребовалось проводить эвакуацию двадцати пяти миллионов человек, и, может быть, не погиб тогда Колосс. Но, с другой стороны, какой смысл просто взрывать звезду, если рядом нет шиванской армады?» Если бы Джаггернауты находились хотя бы в одном световом получасе от точки взрыва, они успели бы уйти в подпространство. Капелла стала нашим счастливым шансом. — Да, похоже, Шевани проявили неосторожность, — заметил Норрис. — И зачем они подвели весь свой флот так близко к звезде? Ведь они могли получить информацию от Акена о втором существующем устройстве. — Значит, не получили. Задумчиво сказал Градин. «Может быть, в нашем мятежном адмирале остались какие-то человеческие чувства, и он смог направить врага по ложному следу после того, как рухнули все его планы. Все-таки он был от плоти земли. Мы никогда этого не узнаем, Данил». Философски произнес сорги, все еще разглядывая высыпавшие на небе звезды. «Бош унес все свои тайны с собой». — Ну, это как сказать, — заметил грант — Джагарнауты все же не зря собирались рядом с капеллой. — Помните, я говорил вам, что они сильно изменили гравитационное поле звезды? Наш главный физик Мина Харгроу подозревает, что они собирались соорудить там свой эфирный мост и, используя силу капеллы, хотели заявиться к нам в гости, минуя наши узлы межзвездных переходов. — А зачем им так усложнять задачу? Недоуменно приподнял бровь Норрис. «И как боевые корабли могут сотворить межзвездный переход?» «Мы многого не знаем о Шиванах», — ответил Гранин. «Но, скорее всего, восемьдесят джаггернаутов были не просто флотом, а целой мобильной цивилизацией, покинувшей насиженное место где-то далеко-далеко отсюда». Еще Виторио предполагал, что «Сатана» — не просто огромный военный корабль, а сооружения наподобие наших орбитальных инсталляций. Может быть, ты скажешь, зачем они и с места сдвинулись и заявились на капеллу?» Недоверчиво улыбнулся Сорги, зябко поеживаясь от поднявшегося прохладного ветерка. Об этом могли бы рассказать четыре пилота, засадившие тогда Шиви в задницу за занозу, но, к сожалению, им не пришлось настолько долго там задержаться, чтобы успеть выяснить, что к чему. Задумчиво пробормотал грант адмирал «Это отдельная история», — поправился он, заметив недоуменный взгляд бывшего третьего лорда. «Если она прояснится, мы, наверное, точно узнаем, что именно двинуло всю армаду Шиван с другого края галактики в наш мир. Но что касается нашего предыдущего вопроса, то, как мне кажется, я знаю ответ». Гранин ненадолго умолк, раздумывая. Взрыв Бастиона обрушил не только эфирный мост до Эпсилон Пегаса, но и уничтожил Сатану, который оказался в тот момент рядом. Да и сами враги до этого знали, что мы можем разрушать межзвездные мосты еще с того времени, когда мы, хоть и неудачно, но попытались обзорвать Кнос. Поэтому они, скорее всего, и не стали пускать в ход Джаггернауты около перехода на Вегу, ограничившись применением только легких сил. Они прекрасно понимали, что мы можем в любой момент уничтожить и этот мост, если рядом появится еще один сатана. Как мы это и сделали с мостом на Эпсилон Пегаса. Им удалось проскочить переход в домен капеллы с гамма-дракона на волне паники, но здесь они стали понимать, что еще раз такой ход уже не пройдет. Поэтому создание своего собственного межзвездного моста имело бы для Шиван весьма практический смысл. Но если ты прав, и Шива был в состоянии совершить межзвездный прыжок и без наших мостов, тогда получается, что если бы не Мессанна, то мы скоро увидели бы их джаггернауты у себя над головой во всех наших системах? В ужасе переспросил Норрис. И все понесенные альянсом жертвы оказались бы напрасными. А ведь мы еще не знали, сработает устройство или нет. Подлил масло в огонь границ. Я же говорю, это был счастливый шанс один на миллион. Но в тот момент я особо не распространялся на эту тему, сами понимаете. Нам хватало паники и без этого. Бывший третий лорд даже замолчал на какое-то время, ужасаясь про себя тому, на краю какой пропасти, оказывается, еще совсем недавно стоял Альянс. Но я надеюсь, весь этот кошмар уже позади, и все эти джеггернауты сгорели в огне сверхновой. Наконец, справившись со своими чувствами, сказал он, — Боюсь вас расстроить, Норрис, — вздохнул в ответ грант — но, похоже, нескольким удалось ускользнуть даже от огня сверхновой. Уходя, мы зафиксировали шесть подпространственных воронок, так что, может быть, наш Акенбош еще жив. И где они сейчас? Даже в полутьме спускающейся ночи Гранин разобрал выражение страха на лице бывшего лорда Звездного Адмиралтейства. «Не беспокойтесь, их уцелело всего несколько штук, и они теперь разбросаны в радиусе тысячи световых лет», — утешил он собеседника. «В конце концов, древние взрывали звезды не ради уничтожения других цивилизаций, а для того, чтобы проложить новые звездные пути. Мы сделали то же самое». Правда, с другой целью, но так получилось, что остатки шиван разлетелись под ним во все стороны. Зато теперь перед нами снова открыты десятки новых дорог. Наша мечта сбылась, хотя и таким нечаянным образом. Я думаю, что несколько вражеских джаггернаутов, разбросанных по всем этим мирам и разделенных друг с другом сотнями световых лет, не будут нам большой угрозой еще очень долго. А к тому времени, когда мы встретимся с ними снова, у Альянса уже будут новые могучие линкоры, такие как Колос, построенные на земле и в новых освоенных нами системах. — На земле? — потрясенно переспросил Сорги и взялся рукою за сердце. — Ты сказал, на земле? — Ну да, — подтвердил грант адмирал с беспокойством, глядя на бывшего третьего лорда. «Взрыв капеллы восстановил эфирный мост и в Солнечную систему тоже. Совсем скоро мы отправим туда корабли. Вы в порядке, Норрис?» «Я и не мечтал дожить до этого дня», — глухо произнес сорги, и Гранин заметил на его глазах блеснувшие в лунном свете слезы. «Жаль только, что многие из нас уже этого не увидят», — Данил. Он вдруг схватил собеседника за руку. «Я могу полететь с вами?» Знаешь, мне пришлось уйти в отставку после гибели Вита, и сейчас я просто старый человек, доживающий здесь свои дни без связи и лишних средств. Мне уже многого не надо, но единственное, чего я бы хотел перед смертью, так это снова увидеть землю, которую мое поколение потеряло столько лет назад». Грант-адмирал ощутил чувство признательности и сочувствия к этому немолодому человеку, замерзшему рядом в ожидании его ответа. Норрис, я буду только польщен, если вы станете рядом со мной на мостике моего флагмана», искренне сказал он. «И это, поверьте, будет самое меньшее, что я могу для вас сделать». Единственное... Он на секунду запнулся. «Мы с вами не будем первыми. Перед нами в Солнечную систему войдут легкие корабли. Я раньше вашего должен одному пареньку из рода Нестеровых» без помощи которого мы бы вряд ли здесь сейчас с вами разговаривали. Я знал Петра Нестерова. С удивлением в голосе произнес Сорги. а ты говоришь о, о его сыне. С улыбкой продолжил командующий флотами Альянса. Есть у них в семействе такая традиция спасать мир. Четыре соединенных в одно целое Ирине сошли с эфирного моста и, снова разделившись, начали постепенно замедлять свой бег. Лучи небольшой желтой звезды, встретившей новейшие перехватчики Альянса, ласково коснулись их бронированных боков. Ведущий головной машины, командир группы, пилот класса Илья Нестеров, совсем недавно возглавивший эскадрилью «Рапторов», быстро убедился, что межзвездный переход прошел нормально. Файтеры трех его товарищей, Алекса Маршана, Натальи Синарин и Стефана Тамальски, шли рядом, поблескивая броней на А впереди, прямо по курсу, сияла яркая звездочка, которую Илья узнал бы из тысячи других. Звезда, которой он стремился вернуться столько времени, сколько он себя помнил. «Солнце, ребята!» — с трудом смог произнести он, чувствуя, что ему перехватывает горло. «Мы...» Все-таки вернулись к Земле. Они все услышали его, но молчали, не в силах вымолвить ни слова. И только смотрели на маленький желтый диск, ласково светивший им через сотни миллионов километров. Даже смешливый Алекс забыл в эту секунду все свои шутки, которые приготовил к этому случаю. «Убей меня, Бог! Что это за фокусы? На наших сенсорах ни единого гравитационного всплеска!» Вдруг раздался на общей волне чей-то уверенный мужской голос. — Из каких это пор простые файтеры научились путешествовать среди звезд? Да еще в таком виде! Илья подскочил на своем месте только сейчас, заметив на радаре своей машины многочисленные отметки. — В пяти астрометрах группа кораблей! — Запоздало крикнул Маршан. — это свои, Алекс. Пилот увидел, как отметки на виртуальном экране налились спокойным зеленым светом. — Нас уже встречают. — Тогда вам стоит представиться, — сурово сказал голос. — Мы уже три дня фиксируем здесь непонятную активность в подпространстве. Согнали сюда кучу военных кораблей. Ждем вторжения. Вместо этого здесь без стука, без звука появляются четыре маленькие машинки и сразу же утверждают, что они свои. — Если вы имеете в виду вторжение Шиван, то, уверяю, здесь вы их больше не увидите. Придя в себя, авторитетно заявил Маршан. «Мы их разгромили окончательно, восстановили эфирный мост и вернулись к земле. С приветом от Альянса!» Нестеров внутренне пришел в ужас при таком приветствии от лица Альянса, но на суровый голос тирада Алекса оказало неожиданное действие. Его обладатель добродушно расхохотался. «Узнаю себя молодым», — отсмеявшись, заметил он. «Тогда вопрос снят. Я вижу, что вы действительно свои». И в таком случае разрешите горячо поприветствовать вас от лица земных сил самообороны и от меня, адмирала Петра Нестерова лично. Мы 23 года ждали этого дня. Когда эти слова дошли до сознания Ильи, у пилота все поплыло перед глазами. Он бросил взгляд на свой красный лауритовый браслет, все еще не в силах поверить тому, что только что услышал. «Вы Петр Нестеров?» Ошеломленный вопрос Алекса убедил пилота, что это не сон. «Ну, вообще-то, сорок четыре года уже как», — подтвердил адмирал. «Но я подозреваю по вашему юному голосу, что вы еще не родились, когда мы оказались здесь, провалившись воронку к этому дьявольскому Люциферу вместе со своими товарищами. Тогда вам надо срочно познакомиться с нашим командиром», — пробормотал Маршан. «Он у нас почему-то тоже Нестеров». В эфире на несколько секунд воцарилась мертвая тишина. «Я нашел тебя, отец!» Наконец, нарушив ее, с трудом произнес Илья, ощущая, как какая-то неведомая сила стискивает ему горло. «Я все-таки нашел тебя!» И он почувствовал, что по его лицу вдруг потекли счастливые слезы, которых он... Впрочем, совсем не собирался стесняться. Михаил Ахметов «Разрушители звезд» Читал Юрий Белик